Он позвонил дочери и сказал, что думает о материном поведении. А вот дочь как раз забеспокоилась. У нее была своя машина, у режиссера тоже была, но он ездил на ней по крайней нужде. Невозвращение жены вовремя крайним случаем не считалось, что потом и вызвало возбуждение у разных любопытных. Баба пропала, а ему хоть бы хны. — Папа, я съезжу на дачу, — сказала дочь. — Ты с ума сошла, — закричал отец. «На ночь глядя, мать твоя просто загуляла!» «Ну что тут возразишь?» Ольга Петровна хоть и была женщиной в полном порядке, но иногда... редко-редко, раз в год или в два, с ней это случалось. Она закрывала двери и окна и оттягивалась. Это было тихое, закрытое пьянство, без компаний и соглядатаев, наедине с собой. В течение двух-трех дней она проходила все ступени запоя, выходила из него сама, сама убирала за собой все безобразия, выкидывала бутылки, принимала контрастный душ. Два дня пила после этого крепкий куриный бульон. И вперед. Правда, старела она в эти дни лет на десять. Поэтому для всех у нее была почечная колика, которая умучивает так, что слабо не бывает. Но он-то знал. И дочь Светка тоже знала. Но зная, они не злились на Ольгу. Более того, они ее уважали за то, что тайный порог ни разу наружу не вылез. Это ж преподавать надо как образец поведения, тем более в такой пьяной стране, как наша. Но Светка в тот вечер все-таки поехала. Она открыла своим ключом дачу и нашла все московские материны причиндалы, без которых та никуда бы не уехала. В соседнем доме горел свет. Светлана отодвинула доску в заборе и постучала к Юраю. Они впустили ее, Юрай и Нелка. Нелка всплеснула руками. «Это же сколько времени уже прошло!» Но тут же поправилась. «Если бы что случилось...» «Вот и папа так говорит», — ответила Светлана. «Но только не могу взять в голову, у кого она и где». Девушка подумала с тревогой. Вдруг у матери произошли какие-то коренные изменения в поведении, и на этот раз она предается своему греху не одна. Может такое быть? Может. Но не будешь ведь говорить об этом малознакомым людям. Не будешь. Если случилось такое, то надо подождать еще денек. Мама встряхнется и объявится. Юрай предложил позвонить по несчастному телефону. Вдруг шла, оступилась, ударилась... Кто-то взял ее и отвез в больницу, в первую попавшуюся. «Она была во дворе одетой», — вспоминал он. «Не просто выскочила во двор, а как бы собралась». Вот тогда они с Нелкой и определили время — восемнадцать тридцать. «Ладно», — сказала Светлана, — «я переночую тут, не поеду в ночь». Ей предложили поесть, но она отказалась. Сказала, что мама включила холодильник и забросила туда харч. Мама в этом смысле особо предусмотрительная. Еда должна человека ждать в любом месте, где он может ненароком оказаться. Такой у нее закон. Хороший закон, одобрила Нелка. Светлана не сказала, что в холодильнике было и спиртное. Полный набор в спецотсеке. Но все не непочатое. — Время, конечно, гнусное, — сказала Нелка после ухода гости. Но ведь был еще почти светлый день. — Плохая история, — покачал головой Юрай. «Брось, брось!» — закричала Нелка. «Это в тебе еще сидит и не вышло то, старое!» «Согласись, по закону вероятностей, не может рядом с тобой снова начаться какое-нибудь новое безобразие. Не может! Иначе я буду думать, что ты, как черная дыра, втягиваешь в себя беду!» «Это мне ни к чему», — заметил Юрай. На то мы согласились. Проснувшись утром, Нелка посетовала. «Эх, я балда!» Надо было у девушки спросить, когда она собирается назад в Москву. Проехалась бы с ней, как барыня на машине. Она посмотрела в окно. Машина стояла во дворе. «Ну, сходи, узнай», — предложил Юрай. «Да нет уж», — вздохнула Нелка. «Богемная публика спит долго. Разбужу раньше времени, рассержу, в аварию влезем. Не судьба мне быть барыней». Они позавтракали. Нелка оставила деньги для Таси, поцеловала Юрая, и исчезла за деревьями. День обещал быть хорошим, и Юрай наметил себе программу чуть-чуть походить по двору. Он попросит Тасю, чтобы та, если сможет, задержалась и подстраховала его. Тася, как всегда, явилась как штык, ровно в девять. Она вылезла из своих детских одежек и облачилась в джинсовую юбку из хороших, клетчатую мужскую рубаху, завернутую в рукавах, китайские кеды. На голове лежал пластмассовый ободочек, который как бы делал ее ниже и плоше. «Юрай, возьми и скажи, вам, Тася, пошла бы высокая прическа, вы себя недооцениваете». Он почувствовал, как женщина как бы закаменела, а потом повернула свое простоватое лицо и сказала, «У меня на голове три волосины, их ни в какую прическу не соберешь». «А вы их как-нибудь возбудите», — уныло продолжал глупый разговор Юрай. Действительно, три волосины, да еще и не очень чистые. Прямые пряди безнадежно обвисли, отрицая всем своим видом возможность кудрявиться и как-то там подыматься вверх. «Просто голову надо чаще мыть», — подумал Юрай, испытывая это проклятущее состояние. «Сам полез, куда тебя не звали, а теперь винишь того, к кому полез». Короче, Юрай решил, что ни о чем он просить Тасю не будет. «Не та ситуация». Она же сделала свои дела, аккуратно взяла деньги из-под сахарницы и ушла, оставив Юрая с чувством неловкости и собственной дури. Именно поэтому он крикнул ей вслед. Звонила мама, передает вам привет. Тася остановилась возле режиссеровой дачи, повернулась, кивнула головой и побежала дальше. А он отметил, что машина как стояла, так и стоит. А значит, Светлана все еще спит. Но теперь после его крика проснется надо будет попросить у нее пардону за шум в неурочное время. Вот чтобы ее не прозевать и повиниться, он и сделал три шага вниз с крылечка. Сошел на землю сам. «Идиот», — подумал он, «а как взберусь назад?» Но некто другой в нем радостно толкался и говорил, «Ходи, дурак, ходи! Само не пойдется, само ничего не делается». А когда сошел, Тогда только испохватился, что палочку, с которой ходил по комнате, он оставил там, на террасе, на невообразимой высоте трех ступенек крылечка. Уцепился за перила, а палочку, кретин, забыл. Он добрел до штакетника и теперь уже уцепился за него. В режиссеровом окне отсвечивалась их рябина, и это была красивая как бы гравюра. Она затягивала в серебряную черноту и завораживающе холодила. Из-за того, что он так бездумно спустился на землю, теперь придется ждать, пока проснется соседка и окажет посильную помощь. Юрай присел на замшелый пеньок, подставив лицо набирающему силу солнцу. Откуда-то из памяти выползло знание, что майское солнце полезное. Полезное, не полезное, кто знает, но приятно оно, безусловно. Почему-то вспомнились Тасины красивые руки, тоже нежные и сильные. Вообще о Тасе хотелось думать, об ее некомплектности. Женщину как бы собрали из чужих остатков, свинтили крепко, чтобы не рассыпалась, но в стыках чуждых деталей у нее должна была сидеть боль. «Какая чушь!» — засмеялся Юрай. «Заурядная тетка с нечистыми волосами, у которой красивые руки. У каждого есть что-то свое, красивое». Перекинулся на соседку, Светлану. Ее мать он видел в этом окне, где сейчас стынет рябина. Она показалась ему очень. Дочь и малости не взяла у матери, просто розовая телка. Куда, интересно, делась мать? Да никуда не делась, спрыгнула где-то на дороге. Леон, инструктируя их по дачным делам, рассказывал, что режиссер по молодости был ходок, пока не напоролся на Ольгу, которая каким-то только ей известным способом это дело поломала ввела греховодников в берега. Однако последнее время, говорят, погуливала, но больше в поездках на море и в горах, так, чтобы тут шлейфа не тянулась. Солнце прижаривало, надо было уходить в тень, да и соседки пора боже проснуться. Ну сколько спят молоденькие артистки, если легли вовремя? Вон его Нелка давно на работе. Юрай взял хворостину и стал щекотать соседское окно. Оно уже не казалось гравюрой, было просто серым и тусклым, и рябина в нем не отсвечивала. Стекло слегка позвякивало, но рука Юрая быстро устала. Пришлось бросить эту романтическую побудку сонной девы. Юрай добрел до крылечка и уцепился за перила, надеясь подняться в дом. Беспомощность и жалкость тела вызвали в его душе такой гнев и злость, как были тогда, раньше, когда он с голыми руками шел на лодю и лодю. Получалось, что они его все-таки достали. Пусть их нет, но и его слабого, считай, нет. Зацепили они его своей лапой, и еще подумаешь, чем полубыть, не лучше ли не быть совсем? На крылечко гнев и злость поднять его не сумели. Пришлось присесть на приступочку, чтобы унять сердце. «Где же ты, зараза?» — думал он о Светлане. — Сколько же можно спать? Тревога пришла, считай, сразу за этим, потому что вдруг, секундно, возникло ощущение мертвости и дома, и стоящей на санцепёке машины, и ошпаренных высоким солнцем окон. Юрай встал и, опираясь на обломок сырой заборной доски, поплелся в соседний двор. Это было долгое путешествие, с привалами, поисками ровного пути, обходами опасных мест, в виде корыта застывшим раствором, в который каким-то непостижимым путем жизни уже вонзилась трава и дала белесый росток. Машина оказалась горячей на ощупь и густо пыльной на вид. Крылечко у режиссера было выше Юраевского, но куда более разумного строения. Ступеньки ниже и шире, они как бы стекали под ноги. И Юрай, уцепившись за гладкие теплые перила, понял, что уж сюда-то он поднимется. Дверью прищемило кусок толстой и пестрой портьеры. Юрай подумал, что, скорее всего, дом открыт. Не может дверь закрыться, имея в прихвате столько лишнего. Но это он думал, осторожно преодолевая удобные ступеньки. До самого входа было еще далеко. Он молил Бога, чтобы стук его неуверенных шагов проник в дом раньше, чем он доберется до двери с прищемленной портьерой. Но было тихо если не считать его собственного свистящего и ухающего дыхания. Толкнув дверь, которая действительно оказалась незапертой, Юрай громко крикнул в жаркую от солнца глубину дома. «Светлана, где вы там? Я ваш сосед!» «Ну вот», — подумал он, не получив ответа. «Я должен идти дальше, но я не хочу. Я не хочу ничего увидеть. Со мной уже это было. Было» он увидел ее издали, не переступая порог спальни. Белое, удивленное лицо с открытыми глазами и ртом. Оно было повернуто к Юраю с немым вопросом, или, скорее, с недоумением. «Ничего нельзя трогать», — подумал Юрай. «Я и так уже прилично наследил». За его спиной остались прихожая и столовая с большим круглым столом. У него тогда возник выбор, идти ли налево или направо, в спальне. Он выбрал и пошел налево. Окно в комнате справа выходило в их двор. Когда-то сто лет тому назад он увидел в раме этого окна красивую женщину, что не вернулась домой. Теперь не вернется домой и дочь этой женщины. «Лучше бы я умер», — отчаянно подумал Юрай. «Но я жив, а вокруг меня, по какому-то неведомому закону, Умирают и исчезают женщины. Если это продолжение той, казалось бы, исчерпанной истории, то это уже просто мистика. Если что-то новое, то мистика еще пуще. Мне надо вернуться на свою дачу и сделать вид, что меня тут и близко не было. Он едва добрался до дверей и открыл их. На пороге стоял парнишка и аккуратно тер подошвы ботинок о вьетнамский коврик. — Здравия желаю, — сказал он и уточнил. Вы тут находитесь?» «Да нет», — ответил Юрай. «Скорее нет». «Ну, конечно», — засмеялся парнишка. «Это я ляпнул». «Я с почты», — звонил Иван Михайлович Красицкий. Просил сходить и узнать, все ли у него там в порядке на даче. А я по жаре шел, и у меня шарик за ролик заскочил. Спрашиваю, вы тут находитесь? Ха, а где же еще, если я вас тут нахожу? Парень весело смеялся над собственной дурью а у Юрая сжималось сердце. Так уже когда-то было у него в другой жизни. Милый парень-милиционер. Ну и где он сейчас? — Все плохо, почтарь, — сказал Юрай. — Так плохо, что лучше бы ты сюда не приходил. Да и я тоже. Там в спальне труп дочери Красицкого. Я сосед. Ждал, ждал, когда она проснется, и тоже решил проверить. Ну что поделать, если в глазах у парня полыхнул восторг? И не смог он его скрыть, не смог. И хоть уже через секунду восторг был весь поглощен ужасом, но, как говорят дети, первое слово дороже второго. Юрай понимал и сочувствовал парню, что в его, человека с захолустной почтой жизни, могло потрясти и удивить. Даже прапраемщик парнишки и то имел некоторые потрясения на зимней дороге. А какая у этого востроглазова дорога? Какие на ней страсти? кроме возможности столкнуться с пьяным соседом, когда несешь пенсию одноногой старухи, что живет возле старой запруды. Ну, пойдет он на тебя с дрыном, по причине тоски и ненависти. Ну, убежишь. Вся деревня жила фактом существования на их улице Красицкого. И это было во-первых, во-вторых и в-третьих. Появлялись известные актеры, временами выпившие. Это было самое то. Они казались в этом состоянии такие свои, такие доступные, такие понятные, мочились прямо в молоденькую елочку, радуясь силе струи и ловкости попадания. С ними можно было запросто. Они сами обнимались, первые. Он, Коля Валов, даже однажды снимался в массовке, стоял на бугре возле речки в белой рубахе на выпуск. Рубаха пучилась на спине от ветра, а сам Красицкий кричал оператору, «Захвати этого с рубахой! Захвати!» Но ветер дурак, возьми и стихни. В кадре он мелькнул, но без пузыря на спине. Просто стоит некто в белой рубахе на выпуск. А зачем? Коля придумывал историю, когда бы камера пошла на него и пошла, взяла крупно, и все бы увидели. Он смутно себе представлял, что могло бы быть. Какая такая видимость открылась бы народу? Но какая-то открылась бы. Коля в себе подозревал что-то метущее, клубящееся что-то шерстяно-меховое, эдакое не скажешь словами, разве что бровью, каким-нибудь ее изгибом намекнешь. За набухание в себе мечты Коля любил лето и ждал его, поэтому и примчался сюда, как оглашенный, ведь личных поручений от Красицкого раньше не поступало, это ж какая пруха! Сейчас Коля снова ощутил себя на бугре, когда ветер дыбит рубаху, а камера наезжает на него единственного. «Это парень тебе не кино», как почувствовал Юрай, опуская парня на землю. «Это очень может быть и убийство, и мы с тобой стоим на месте преступления, два идиота». Коля рванул было в дом, но Юрай его придержал. «Посмотри издали, с порога. Нам надо милицию звать, и лучше ничего здесь не лапать». Открыв рот, Коля смотрел на лежащую с недоуменным лицом девушку, еще не ведая эффекта отторжения самого факта смерти, который сидит в каждом живом теле. Колю вытошнило на порог спальни, и он, не ожидая этого, испугался, что заморал квартиру, что теперь в ней плохо, можно сказать, отвратительно пахнет. Получается, его коленным нутром. «Я сейчас все вытру», Сказал он испуганно Юраю, выскакивая на крыльцо. «Я сейчас». На Блевотину слетались мухи. Юрай сдернул со стола скатерть и накрыл ее. Раскрытый стол с выщербленной по краям столешницей как бы завершил картину трагедии. Благополучная дача стала не просто жутким местом смерти, а еще одним знаком беды, которым полным-полна наша земля. «Гиблое дело», — подумал Юрай. Если тут не чисто, я вполне могу быть подозреваемым. Меня, можно сказать, застали. Коля побежал в милицию, и Юрай успел сунуть ему телефон Леона, очень надеясь, что тот еще не уехал. Удивительным было другое. Он спустился с крыльца Красицкого. Он добрел до своей дачи. Он поднялся по неудобным ступенькам в дом. И теперь уже ни одна сволочь не смогла бы настаивать на его физической немощи. Немощь как бы кончилась. А ведь еще утром была Тася. Вот она только и подтвердит. И делала ему уколы и массаж. И он едва-едва встал, чтобы крикнуть ей вслед привет от мамы. А вечером того же дня один из приехавших из Москвы милиционеров, ожидая Рафик, который должен был их забрать, гулял в окрестностях поселка. Так гулял, без смысла, радуясь лесу, теплу, запаху. Вот на запахе его и притормозило возле поваленной грозой еще позапрошлым летом сосны. Не тот пошел дух. Под черными ветками дерева что-то краснело. Это был труп, едва присыпанный лесной падлию из листьев, шишек, ветвиной мелочевки. Он был небрежно подсунут под большую сосновую мертвую лапу. Его прикрыли-то едва-едва, как говорится, не чтобы спрятать, а чтобы найти. И сейчас он вовсю о себе заявлял, начинающимся с мрадом и выбившейся из-под земли красной курткой. Помощница Красицкого по актерской части Анна Белякова, которая тоже ждала Рафик, опознала в лежащей под сосной женщине жену режиссера. И это, смешно сказать, отвело беду от Юрая. Кто-кто, а он убить Ольгу Красицкую не мог никак. Сдачи не выходил, ручкой едва махал. Ольга же была задушена очень сильным человеком. Таких сил у Юрая даже в горе, как бы воспрявшего, быть не могло. И хоть на теле Светланы никаких признаков насилия не было, но думалось, что две смерти существуют не по отдельности. Что-то их объединяет. Должно объединять. Но, слава богу, не Юрай.